Московский и Шерлок Холмс. В 1914 году в княжестве Монако во время проведения первого международного конгресса криминальной полиции, в котором участвовали руководители полицейских служб из 24 стран, в том числе и России, московская сыскная полиция, которую возглавлял тогда Аркадий Францевич Кошко, По раскрываемости преступлений была провозглашена одной из лучших. В России и за рубежом о Кашко соговорили как о московском Шерлоке Холмсе, который использует в своей деятельности самые передовые методы криминалистики, в том числе фотографию, дактилоскопию и антропометрию. Широкая известность пришла к нему после раскрытия одного нашумевшего уголовного дела. Краже в Успенском соборе Московского Кремля в 1910 году. Управление сыскной полиции размещалось в то время в Малом Гнезниковском переулке Москвы. Ранним весенним утром Кошка разбудил звонок. Говорил дежурный по управлению, который тревожным голосом сообщил, что в Успенском соборе произошло, видимо, ограбление. Взломщик заранее прошёл в Кремль А после службы остался в соборе. Его видели солдаты караульной службы, но найти не смогли. Это было при неприятное известие. Успенский собор в Кремле, один из старейших на Руси, был построен ещё при Иване III в 1479 году итальянским архитектором Аристотелем Фиораванти. С того времени он считался главным храмом Московского государства. В нём хранились гвоздь Господень и Владимирская икона Божией Матери. А его гигантский иконостас от пола до потолка являлся чудом церковного и ювелирного искусства. Он переливался с золотом и серебром. Кто мог покуситься на святыни этого собора? Похитить иконы затея бесперспективная. Все они известны, коллекционеры их не купят, если только вывести за границу. но кому могла прийти в голову такая бредовая идея. Кашко направился в Кремль. Там он узнал, что солдат, охранявший собор, увидел в узком окне бойницы человека, который пытался вылезти из собора. Солдат окликнул его, тот, видимо, не услышал. Тогда солдат произвёл выстрел. Человек моментально скрылся внутри. Ворота собора были заперты с вечера. Где он мог спрятаться, только в соборе. Надо искать там. Аркадий Кошко уже 2 года возглавлял московский уголовный сыск. При его непосредственном участии были раскрыты сотни убийств, грабежей, бандитских налётов. Он выезжал по самым неотложным уголовным делам в Санкт-Петербург, другие города России. Он накопил колоссальный криминалистический опыт. Выезжал за границу делиться им с коллегами. Кошко прекрасно понимал, что внимание к этой краже проявит не только московское духовенство, но и императорская семья. Значит, жди высочайшего повеления. Кошко распорядился закрыть все ворота Кремля. Он потребовал вызвать агентов, знавших воровской преступный мир, веля усилить патруль на близлежащих территориях, в том числе на вокзалах и на выездах из города. Но войти в Успенский собор и произвести там обыск он не мог. Ключи находились у духовенства, которое последним запирало все двери. Время шло, наружный осмотр ничего не дал. На земле никаких следов не заметили. Часовой под присягой поклялся, что поста с его не покидал. На его выстрел на помощь прибежали ещё солдаты, так что выйти из храма преступник никак не мог. Когда появилась встревоженное духовенство во главе с митрополитом Владимиром, ворота в собор открыли. Первыми внутрь вошли несколько вооружённых полицейских. Они осмотрели храм изнутри. Никого в нём не обнаружили. Побывали во всех подсобных помещениях. Пусто. Ни души. Человек, которого увидел солдат, как сквозь землю провалился. Но что он мог украсть? Священники первым делом проверили главную святыню храма, Владимирскую икону Божией Матери. К своей досаде они обнаружили, что из оклада пропали самые большие и дорогие камни бриллиант и изумруд. Распросив ещё раз охрану и представителей духовенства, Кошко отправился в управление. Он пригласил к себе на беседу известных воров, содержателей Малин, выслушивал сообщения агентов нелегалов. Первые как один отрицали своё участие в ограблении Успенского собора. Вторые не могли сообщить ничего наводящего на след. Из Кремля по телефону также поступали неутешительные вести. Всё сходилось к тому, что преступник оставался в храме. Но где прятался? Не мог же он, как птица, улететь по воздуху. Оставалось одно укрытие гигантский иконостас. который занимал всю стену от каменного пола до самого верха. Расстояние между стеной и иконами составляло всего несколько сантиметров. Снимать иконы митрополит категорически запретил. Пришлось с сыщиком длинными баграми прощупывать свободное пространство. Никаких результатов. Кашко упрасил митрополита оставить на ночь в храме вооружённых людей. Метрополит с охотой согласился. Утром нужно было проводить богослужение, он запретил всякую стрельбу. Едва рассвело, Кошко был уже в Кремле. Сыщики доложили ему, что ночь прошла спокойно, никто не объявился. И снова Кошко пришлось упрашивать митрополита не начинать богослужение. Он опасался, что именно этого момента как раз и дожидался скрывавшийся в соборе человек, надеясь раствориться в толпе. Кашкор решил, что преступник должен быть невысокого роста и щуплым, почти ребёнком. Только такой мог спрятаться за иконостасом. Осада собора продолжалась 3 дня. В конце концов она дала результат. Ночью сыщики услышали какое-то шуршание. Затем из-за иконостаса появилась тонкая грязная фигурка и тут же упала в обморок. Это был худенький мальчишка лет 14. В обморок он упал от истощения и жажды. Прибывший по звонку кошко тайно вывез юного грабителя, так как справедливо опасался месте толпы. Он изжалился над мальчишкой, который поднял на ноги всю московскую полицию, взбудоражил государя. Кошко напоил его, накормил, и тот чистосердечно признался во всём. Какой снялось грабителем был Сергей Щёмин. Ученик ювелира, разбиравшийся в драгоценных камнях, он замыслил украсть драгоценности из иезукон. После службы спрятался в храме, вытащил камни и иезукон и попытался выйти из собора, но его испугал выстрел, и он залез за иконостас. 3 дня он там скрывался, ждал, когда снимут осаду и начнётся богослужение. Как обезьяна мальчишка перелезала из одной ниши в другую, Питался сухими просфорами, которые находил за иконами. Вытащенные драгоценности спрятал в одном из царских саркофагов. Чисты сердечные признания тем не менее не спасло юнца от сурового наказания. Суд присяжных приговорил Сергея Сёмина к 8 годам каторжных работ. После Октябрьской революции Кошко уехал за границу, жил во Франции, где написал свои мемуары. скончался в Париже 24 декабря 1928 года.